И, что самое парадоксальное, невольными союзниками сил добра оказались две главные силы зла, существовавшие в тот конкретный исторический момент в мире — Гитлер и Муссолини. Фюрер Чиана сообщил мне, что его обращение к Рейхс-министру иностранных дел по поводу ситуации, сложившейся ныне в Хорватии, Осталось по существу незамеченным Риббентропом. Тот ответ, который он прислал Чиана, весьма расплывчат и подобен тем меморандумам, которые он отправляет третьим странам.